Томас Голд и Клайд Барнс – два отмороженных отщепенца, на которых можно свалить все шишки в случае неудачи. Когда нас поставили во главе расследования, мы понимали риски – пан или пропал. Другого не дано. Если нам с командой не удастся разобраться с делом СМТ, как окрестили его в СМИ, то о дальнейшей карьере в правоохранительных органах стоит забыть. Пока не появился Билли Де Корси. Хоть трижды выศรีли себе в голову, мы не представляли, кому понадобилось совершать подобное зверство и в какую сторону нам следует вести расследование. Малыш Билли был давним осведомителем копов, он знал окаждый делюге в городе. Подвешенный язык де Корси мог разболтать и не молвал, если Билли что-то хотел выяснить. Полицейские прекрасно понимали, он стучит лишь тогда, когда это было в его интересах. но в этот раз Декорси проявил настоящую гражданскую ответственность совершенно бескорыстно. Видимо, даже у такого куска дерьма, как Билли Ди, в груди барабанило сердце от ужасных вырезок из статей об убийствах SMT. Он рассказал о том, что год назад в город приехал неизвестный мужчина, Человек, глядя на которого, по телу мороз проходит по коже, постоянно в чёрных очках, с длинными волосами, идеальной осанкой и лицом, как у чёртова ястреба. На фоне остальных головорезов он выделялся белой вороной. Странно, но в полиции о нём никто ни разу не слышал. Мы с Барнсом прекрасно знали Билли. Такого крипуша, как Декорсина, пугать невозможно. Он выкручивался из передряг покруче, чем показывают в кино. Но то, с каким трепетом он рассказывал про этого типа, он боялся. «Серьезно, мужики!» – сидя в убогой забегаловке, шептал Билл. «Этот урод даже разговаривал так, словно вчера из преисподней вернулся, и я в тот день крепко наклюкался в пабе, когда он пришел туда перетереть с владельцем». Наш приятель интересовался подвалом. В том здании очень большие подвалы, которые часто использовали под складские помещения. Есть несколько выходов. Место для тайных встреч вполне нормальное. Он хотел арендовать его для каких-то собраний. Допив стакан с пивом, Билли смачно отрыгнул и продолжил: Владельцем паба был стёрд Сол по кличке Гаечный ключ. Отмотал десятку за убийство одного бандита, который решил нагнуть его и рубить с него бабло за крышу. Увы, крышу стёрд прорубил как раз-таки ему. И как думаете, чем? Несложно догадаться, ответил Барнс. Гаечным ключом уточнил я. Да ты остряк твою мать. Де Корси попросил ещё пинту пива. Может, выбросишь свой сраный жетон на помойку и сам подашься в комедию? Там хоть тёлки дают, а то сидишь тут с такой рожей, словно не трахался со времён правления Гувера». Барнс закатился хохотом. После этого, в примеру, Билли напарник заказал нам по пиву и паре рюмак текил. «И что дальше?» – спросил Клайд. Стьюарт был не из тех, кто идёт на поводку. Он клал болт на воротил криминального мира, а уж позвать на хрен приезжего пижонов в дебильных очках для него не составило бы труда. Но Декорси ударил стаканом о стол. Он согласился, чтоб его без оплаты, без каких-либо возражений, вот так. Просто к нему в бар зашёл неизвестный мужик с внешностью Дракулы, и Стьюарт пошёл ему навстречу, словно овца на поводке. «Может, они были знакомы раньше? Может, Стюарт ему обязан еще по тюрьме?» – спросил я. «И вообще, при чем здесь его бар и этот хрен с горы? Видишь ли?» Билли нагло положил руку на плечо Клайда. Барнс стряхнул его ладонь, по-настоящему оскалившись. «Не нравится, да?» «Если ты сейчас же не перейдешь к сути, я тебе эту руку в задницу затолкаю», – рявкнул Клайд. «Вот и Стюарт стерпеть не мог, когда его кто-то трогал». Старый засранец даже не здоровался. После отсидки у него появилась фобия на контакт с другим человеком. Кто знает, может, его там задницу имели. А тут совершенно незнакомый хрен приходит в бар, даже не назвав своё имя и, положив руку на плечо стёрта, предлагает ему отдать его подвал под собственные нужды. И стёрт соглашается, как последняя терпила. Вручает новому другу ключи и с улыбкой на лице уходит заниматься своими делами. Хм. Я выпил текилу, после чего перевернутую рюмку поставил на стол. Действительно странно, но я до сих пор не понял, при чем здесь убийство из нашего расследования. Билли наклонился поближе, словно боялся, что его кто-то подслушает. Мы со Стюартом давние знакомые, общие дела есть. Я бы и забыл про этого мужика, тем более что после того вечера я его больше ни разу не видел. Но на днях Стёрд попросил меня принести ящик виски из подсобки, и я по ошибке заглянул не в ту дверь. "Хочешь сказать, ты попал в тот подвал?" Барнс внимательно посмотрел на декорации. "Что ты там увидел?" "Ваду шевился я. Мрачное помещение. Протянул биль. Ободранные лавочки, выставленные ромбом, сотни потухших свечей, какая-то звезда, нарисованная мелом на полу. Но самое главное это три буквы, вырезанные на столе в центре комнаты, судя по всему, залитом кровью. «СМТ», — сказал Барнс. «Именно, я все понимаю. Вороство, заказные убийства, дележка территории. Мы варимся в этом дерьме. Не мне вам рассказывать, но то, что творит этот ублюдок в проклятом подвале». Де Корси поднес кружку пива на уровень глаз и посмотрел на нас сквозь призму граненого стекла. «Это самый настоящий беспредел».